Тика вздрогнула и налила себе еще вина. «Слухи пошли по земле, Танис», — сказала она. «Недобрые слухи. Ты и сам, пожалуй, догадываешься о ком». Танис кивнул. «Карамон писал ему», — продолжала Тика. «Я видела это письмо. Оно было таким, что сердце мое чуть было не разорвалось на части. Ни слова упрека, ни слова о том деле, только любовь, любовь и беспредельная нежность». Тика повысила голос. «Он умолял брата вернуться и жить с нами». Он заклинал его отвернуться от тьмы, пока она не поглотила его безвозвратно. И что же? спросил Танис, хотя и без того догадывался об ответе. Письмо вернулось назад, печально сказала Тика. Непрочитанным. Даже печать никто не тронул, а на конверте было написано. У меня нет брата, я не знаю никого по имени Карамон. И подпись. Рейслин. Рейслин? Крисание вздрогнула и посмотрела на Тику так, словно увидела ее впервые. В серых глазах жрицы, перебегавших с рыжеволосой женщины на таниса а с него на пьяного исполина, безмятежно похрапывавшего на полу, появилось нечто похожее на испуг. «Карамон! Так это Карамон Маджери! Так это его брат-близнец, о котором ты мне говорил? Тот самый человек, который должен был сопровождать меня до...» «Мне очень жаль, праведная дочь Полодайна», — сказал Танис и почувствовал, как снова вспыхнули кончики его ушей. Я понятия не имел, что он... «Ведь ройствен столь умен и могуществен...» «Я думал, что его брат должен быть таким же». Рейслин способен быть чувствительным и сострадательным, но он держит себя и всех, кто ему служит, в железных тисках воли, не давая эмоциям овладеть собой». «А этот...» — крисание взмахнул рукой. «Это отважная развалина, этот спившийся герой. Как бы ни был он достоин нашей жалости и наших молитв уже...» «Твой умный и чувствительный, твой образцовый Рейслин приложил руку к тому, чтобы превратить этого человека в развалину», едко заметил Танис, прилагая отчаянные усилия, чтобы не дать эмоциям овладеть собой. «Может быть, все было не так, как вы тут себе представляете», — холодно ответило Крисания. «Может быть, именно недостаток любви заставил Раистлина обратиться от света к тьме». «Недостаток любви?» — Тика со странным выражением рассматривала жрицу. Карамон застонал во сне и нелепо взбрыкнул ногами. Тика тут же поднялась со стула. «Лучше нам все-таки перенести его в комнаты», — глядя на высокую фигуру личного ветра, появившегося в дверях, сказала она. Дождавшись от варвара утвердительного кивка, она повернулась к Танису. «Давай поговорим обо всем утром, а? Ведь я еще увижу тебя. Разве ты не можешь остаться, хотя бы на ночь?» Видя пронзительную мольбу на лице Тики, Танис пожалел, что не может откусить себе язык. Впрочем, это нисколько бы ему не помогло. «Мне очень жаль», — сказал он, беря Тику за руки. «Мне хочется остаться, но я должен ехать. Отсюда до Кваленести довольно далеко, а опаздывать я не смею. От того, буду ли я там вовремя, зависит, возможно, судьба двух королевств». «Я понимаю», — тихо сказала Тика. «В конце концов, это не твоя беда». «Ничего, как-нибудь справлюсь». Танис готов был бороду на себя рвать от отчаяния. Ему безумно хотелось остаться и попробовать чем-нибудь помочь Карамону, если только ему вообще можно помочь. Он мог хотя бы просто поговорить со своим старым товарищем и попробовать как-то урезонить его. Вот только Портиос воспримет его отсутствие как личное оскорбление, и это повлияет не только на личные взаимоотношения с Шурином, но и на судьбу договора о союзе между Кваленестией и Саламнией, отдельные пункты которого и без того вызывали немалые споры. И вот теперь, когда до заключения договора осталось сделать всего несколько шагов, он мог испортить все своим необдуманным поступком. Потом Танис вспомнил о Крисании и со вздохом признал, что в ее лице на него свалилась еще одна серьезная проблема. Настроение его упало так сильно, что он чуть было не застонал. Не мог же он взять ее с собой в Кваленесте, портил терпеть не мог жрецов людей. «Послушай», — сказал Танис, неожиданно осененный идеей, — «я вернусь после похорон». Глаза Тики с надеждой заблестели, и тогда Танис повернулся к Крисании. «Тебя я оставлю здесь, посвященная. В этом городе ты будешь в безопасности, тем более если остановишься на этом постоялом дворе. После возвращения я смогу сопроводить тебя обратно в Палантас, коль скоро твой поход окончился ничем». «Мой поход еще не окончился», — решительно возразило Крисания. «Я не отступлюсь. Я сама поеду в Вайрет, в тамошнюю башню высшего волшебства, и, как решила, и спрошу совета у Парсалиана, магистра ложи белых одежд». Танис покачал головой. «Я не могу отвезти тебя туда», — сказал он. «И Карамон вряд ли сможет». «Поэтому я и предлагаю...» «Да», — перебило его крисание. «Карамон вряд ли сможет. Поэтому я дождусь, пока здесь появится твой приятель Кендер вместе с тем, кого он послан отыскать, а затем продолжу путь одна». «Ни в коем случае!» — воскликнул Танис так, что речной ветер даже слегка приподнял брови, пытаясь напомнить товарищу, с кем он разговаривает. По Полуэльфу пришлось сделать над собой усилие, чтобы снова взять себя в руки. «Ты понятия не имеешь, насколько это опасно, госпожа», — предупредил он. Кроме тех темных тварей, что преследовали нас в пути. А я думаю, мы оба знаем, кто их послал. Тебе могут встретиться куда более серьезные опасности. Я помню, что рассказывал Карамона в арецком лесе. С тех пор, говорят, это место стало еще ужасней. Давай возвратимся в Палантас, я соберу дружину рыцарей». Пожалуй, впервые за время их знакомства Танис разглядел на мраморных щеках жрицы заметный, хотя и довольно бледный румянец. Она задумалась, темные брови сошлись на тонкой переносице. Затем лицо ее прояснилось, и Крисания снизошла до улыбки. «Мне нечего опасаться», — словно отвечая испуганному ребенку, сказала она терпеливо. «Я в руках поводайна. Может быть, темные твари, о которых ты говоришь, действительно были подосланы Рейслином, но у них нет власти причинить вред мне. Единственное, чего они добились, это укрепили мою решимость». Увидев, что Танис стал еще мрачнее, Крисания вздохнула. «Хорошо, я обещаю, что подумаю над твоими словами. Возможно, ты прав, Танис. Скорее всего, эта поездка действительно чересчур опасная затея». «Да и пустая к тому же», — пробормотал Танис. Усталость и печальное известие о друге заставили его без обиняков высказывать все, что он думал о ее безумном плане. «Если бы Парсалиан мог уничтожить Раислина, он сделал бы это давным-давно». «Уничтожить?» — Крисания изумленно посмотрела на полуэльфа. «Я вовсе не хочу его уничтожить». Теперь в впору было изумиться Танису. «Я ищу способ вернуть его», — холодно объяснила Крисания и без всякого перехода добавила. А теперь, если кто-нибудь из вас окажется настолько любезен, чтобы проводить меня, я хотела бы отправиться в свою комнату. Дезра с готовностью вызвалась это сделать. Крисания прохладно пожелала всем спокойной ночи и вышла из зала вслед за служанкой. Не находя слов, Танис молча проводил ее взглядом. Краем уху он слышал, как речной ветер бормочет что-то на квешу. В это время Карамон снова застонал. Варвар слегка подтолкнул Таниса. Вместе они наклонились над телом товарища и не без усилий поставили его на ноги. — Да он тяжелеханек провалиться мне в бездну! — ахнул Танис, едва удерживая седающую тушу гиганта. Огромная рука легла ему на плечо, и он чуть не упал. Несносный запах гномьей водки заставил Таниса поморщиться. — Как он может пить эту дрянь? — изумился Пауэльф, когда они с варваром вылокли бесчувственного карамона к двери. тихо помогая в меру сил, следовала за ними. — Я знавал одного воина, который пал жертвой этого дешевого зелья, — проворчал речной ветер. Он спрыгнул с утеса, преследуемые чудовищами, существовавшими только в его воображении, и разбился насмерть. «Мне, наверное, следует остаться», — подумал вслух Танис. «Ты не можешь выиграть эту битву за него, брат мой», — твердо сказал речной ветер. «Нельзя заменить человека в бою, который идет между ним и его собственной душой». Было далеко за полночь, когда двое друзей наконец доволокли Карамона до комнаты и без церемонии бросили на кровать. Танис про себя отметил, что ни разу в жизни так не уставал. Плечи его ныли, а колени подрагивали от напряжения. Внутренне он тоже был вымотан. Воспоминания о прошлом превратились в саднища и сочащиеся кровью раны. До рассвета ему еще несколько часов предстояло провести в седле. «Жаль, что я не могу остаться», — еще раз сказал Танис, стоя возле дверей Тикиного дома вместе с ней речным ветром и глядя в темноту на безмятежно спящий город. «Я чувствую ответственность». «Нет, Танис», — тихо возразила Тика. «Речной ветер прав. Это не твоя война. Теперь у тебя есть иная жизнь». Кроме того, ты ничем не сможешь помочь. Ты можешь невольно сделать только хуже. Пожалуй, Танис нахмурился. Как бы там ни было, я вернусь сюда через неделю и поговорю с Карамоном. Это было бы очень хорошо. Тика вздохнула и после небольшой паузы сменила тему. А о каком кендере говорила госпожа Крисание? Неужели это Сельхофе? О нем, почесывая заросший подбородок, кивнул Танис. Это как-то связано с Рейслином, но я не знаю подробностей. Мы столкнулись с кендером в Палантасе. Он обрушил на нас град своих бесконечных историй, но я успел предупредить Крисанию, что в лучшем случае лишь половина из его рассказ неправда, а остальное ерунда. Тем не менее, он сумел убедить посвященную послать его за кем-то, кто, по его мнению, может помочь ей вернуть Рейстлина. «Эта женщина может быть священной жрицей поводайна, угрюмо заметил речной ветер. «Но я думаю, что она безумна. Да простят меня боги за злые слова об их избранниках». Сказав это, он закинул за спину лук и пошел к конюшне. Обняв Тику за плечи, Танис поцеловал ее и задумчиво склонил голову. «Боюсь, что речной ветер прав», — сказал он. «Присматривай за жрицей, пока она тут, хорошо? Когда мы вернемся, я побеседую о ней с Алистаном. Интересно, насколько он хорошо осведомлен о ее безумной затее. Вот еще что. Если сельхов действительно появится, задержи его под любым предлогом. Я не хочу, чтобы он появлялся в Куалинесте. Мне и без него хватит проблем с моими эльфийскими родственничками во главе с Портиосом». «Конечно, Танис», — пообещала Тика. На миг она крепко прижалась к нему, словно пытаясь найти успокоение в том сострадании, которое переполняло полуэльфа. Танис колебался. Ему не хотелось оставлять ее в таком состоянии. Оглянувшись на дверь, он расслышал богатырский храб Карамона, время от времени прерываемый, тревожными вскриками. «Тика», — начал он. Но она сама отстранилась от него. «Уезжай, Танис», — твердо сказала Тика. «У тебя впереди долгий путь». «Я просто хотел...» Но он так и не придумал ничего такого, что могло бы ее подбодрить и утешить. Медленно повернувшись, Танис пошел в темноту вслед за речным ветром. Тику улыбнулась ему во след. «Ты мудр, Танис, Пауэльф, но на сей раз ты ошибаешься», — прошептала она, оставшись на крыльце в одиночестве. «Крисание вовсе не безумно. Она всего-навсего влюблена».